Весь остаток дня после экспертизы и разговора с Вилмой я предпочла отсыпаться. Проснулась, когда за окном стемнело, и, как это часто бывает, пожалела, что вообще уснула. Рабочий мобильный разрядился от шквала входящих информации, о которых пришла на почту. Краткого отчёта моему боссу не хватило, он требовал подробностей. Конечно, я не сказала пока, что на самом деле произошло. Для всех коллег я провела ночь в допросной. Один с адвокатом. Время до встречи с Хартом я просидела за чашкой кофе и светскими новостями, в которых он светился. Стоило взглянуть на первое попавшееся фото, и у меня сжалось в груди. Устремлённый в камеру хищный взгляд вернул воспоминания о прошедшей ночи в деталях. А его слова: "Хочу тебя себе" лишали всякой надежды. Может, лучше сдаться и попытаться устроиться в новой реальности? Я замерла с этой мыслью, почти физически ощущая, как тело наливается мерзкой жижей отвращения к самой себе. Согласиться на то, что этот властный зверь, не знающий слова нет, получит меня после всего с потрохами и обещаниями, что не пикну против его воли, уговорить себя, что так и должно быть, но подумаешь отодрал, как последнюю шлюху в камере. А ещё я боялась таких, как я общество не жаловало. Не знаю, кого во мне видел Харт, покорную девочку, которая будет счастлива оказаться в его распоряжении. При одной только мысли бросала в холодный пот. На его месте было бы здравой идеей вообще спрятать меня ото всех и не показывать, сделав вид, что меня нет, и никто его за это не осудит. Я скосила глаза на экран, давая себе второй шанс выдержать хотя бы его виртуальный взгляд. На фото Хард был на приёме правящего по случаю итогов года. Никакой статики. Вся поза, взгляд напоминали хищника в прыжке. А Хард и был им. И чёрный костюм с белой рубашкой ему шёл так, будто был второй кожей. Да, пожалуй, будь я как моя сестра, сошла бы с ума от счастья пробежаться по красной дорожке с ним рядом. В жизни, которую он мне мог предложить на другом конце существования в его тени были осуждения общественности и зависть. И снова не похоже на мечту. Я полистала новостные статьи. Не густо. Не отвечает хардкамери взаимностью, несмотря на то, что та его безмерно любит. На всех фото он позволял себя любить. В жёлтой прессе засветился в списке самых завидных холостых мужчин Кловенса, а по романтике короткие непродолжительные связи в количестве 4 штук за 32 года жизни с малоизвестными женщинами. Слишком занят карьерой. Я пыталась найти хоть что-то, что позволит расслабиться и понизить его рейтинг опасности в своих глазах. Выговоры, неудачи, нелепости. Ничего, что так любят мои коллеги. Всегда с иголочки и с идеальной репутацией. Либо его таким выставляют. Короче, ничто не затмило в памяти его злости и отчаяния, когда он обвинил меня в смерти своих подчинённых. В общем, когда пришло время выходить из дома, нервы искрили, как кабель под напряжением. Того и гляди замкнёт. Единственное, что меня держало на ногах надежда на то, что договоримся полюбовно. И это его хочу тебя себе. Продаётся за ту цену, что озвучу я. Понятия не имело, куда он меня потащит к себе в офис, домой, в кафе. Оказалось, последнее в квадрате. Я оглядела себя в отражении зеркального стекла дорогой тачки, пока та не успела отъехать. Джинсы, топ, клатч и кроссовки на случай, если придётся драпать. Не разоделась я для того ресторана, на пороге которого меня встретили и провели к обособленному вип-столику на крытой веранде. Можно было подумать, что он заботится обо мне. Я ведь мёрзну на весеннем ночном ветру, в отличие от него. И это далеко не все наши различия. Харт стоял у столика, руки в брюках, рубашка с ослабленным воротом, в котором можно рассмотреть весь массивной цепочки с металлическим жетоном. Я помнила его недолгий обжигающий холодом танец между моих лопаток. Голова низко опущенная, и глаза, устремленные на меня, в полумраке слегка бликуют жёлтым. "Садись", приказал он глухо, кивая на стол. Я повиновалась. Не без труда отодвинув тяжёлую конструкцию от стола, он намеренно не приближался и не собирался меня обслуживать. Так плохо всё с ним под моим влиянием. Об этом я как-то не подумала, и забывшись, проследила взглядом, как опускается на стул, не спуская с меня глаз. А если для него вообще неприемлемо со мной договариваться? Подобные связи у истинных почти необратимы. Но у них и вопросов никогда друг к другу не бывает. А что будет с нами? Как себя чувствуешь? Сузил он на меня взгляд, и я, опомнившись, отвела свой. Нормально. Была у врача. У медэксперта. Вздёрнула я подбородок с вызовом. И что сказал медэксперт по поводу твоего здоровья? В голос вплелись низкие рычащие вибрации. Ничего. Чувствовала себя всё больше, как вчера в допросной. Внезапно захотелось ему ответить хоть как-то, чтобы он не терял выдержку. Зря я согласилась навстречу. То есть вместо того, чтобы позаботиться о здоровье, ты решила попробовать на прочность мои обещания. И он сложил руки на столе, а мир выцвел до равнодушной серой стены. "Я не пойду к тебе", прошептала хрипло. "Почему?" склонил он низко голову. "Зачем я тебе?" облизала пересохшие губы. Тебя заклюют, твоя же элита, осудит и не даст спокойно жить. Это моё дело, жестко отбрил он. А моё. Сердце воскутивало в груди непонятные послания, сбивая мысли и мешая дышать. Я смотрела в его глаза и чувствовала, как слабею. Неужели и на меня действовала наша связь? Как мне со всем этим жить? А как ты хочешь жить? Хрипло прорычал он. Я не хочу жить в Клоувинсе и что-то кому-то доказывать. Наш разговор перешёл на какой-то завораживающий шёпот, и каждое слово отдавалось вибрацией в груди. Боишься доказать, что достойно быть равной? сузил он глаза. Это мой выбор доказывать или нет. Я не даю тебе выбора и не давал. Мосил противостоять мне, у тебя нет. С чего ты взял? выбрала бы вчера камеру. безжалостно припечатал он, а ты поджала хвост и умоляла тебя отпустить. Может, ещё и на кулачный бой меня вызовешь, возмутилась я. Я не драться с тобой собираюсь. Лучше бы дралась, оскалился он, при этом пожирал меня взглядом, будто уже припёр к стенке. Я предлагаю тебе сделку. Понятия не имею, как я вообще вспомнила, зачем пришла. Его усмешка сказала мне всё и сразу. Чыхать он хотел на мои предложения. Поэтому вышло жалко. Я не буду подавать на тебя в суд за изнасилование, если ты. Его оскал стал ярче, и моё сердце споткнулось в груди. Если отзовёшь своего адвоката. Беги, Донна. Вдруг подался он вперёд, сужая злые глаза. Я отпускаю тебя последний раз. Как я вырвалась из щели между неподъёмным стулом и краем стола, сама не поняла. Из за ресторана я вылетела пулей. Кажется, меня пытались остановить, и уговорить сесть в машину, чтобы отвезти домой. Но я только отшатнулась и зашагала по улице быстрым шагом, пытаясь успокоиться.